Глава четвертая. О новый старый мертвый мир. Уже в который раз за этот день я пересматривал фотографии, переброшенные старшим братом на мою электронную почту. Сам он давно уехал, оставив меня в состоянии растерянности, готовый смениться на вспышку неконтролируемой ярости. Фотографий было девять. На четырех брат был запечатлен один, на остальных — с какой-то высокой очень красивой девушкой, и, похоже, они были близки. Как удалось выяснить Михаилу, случайно наткнувшемуся на снимки в соцсети, фото было сделано уличным фотографом в Новосибирске, на Михайловской набережной, чуть больше недели назад. Это просто чудо, что старший брат нашел эти снимки. «Костя, что же мы тебе сделали, что ты второй год не хочешь нас видеть?» — произнес я, вглядываясь в лицо младшего брата и одновременно левой рукой пытаясь ухватить кружку с кофе. Нащупав, наконец, ручку... поднес карту и сделал большой глоток. «Фу, гадость какая! Хуже только холодный чай!» Выключив ноутбук, пальцами помассировал сомкнутые веки и поднялся из-за рабочего стола. «Все, хватит, иначе у меня крыша поедет. Вон за окном уже стемнело. Пойду свою и соседскую живность накормлю и прогуляюсь до магазина». Пока я прособирался, окончательно стемнело, и потому я не стал включать в соседском доме свет. Разувшись, прошел на кухню, подсвечивая себе экраном, конторовского мобильника. Достал из холодильника пакетик корма и, склонившись к кошачьей миске, позвал. Кыс-кыс-кыс. Кыс-кыс. Мяу. Жалобно раздалось приглушенно из глубины комнаты. Так, похоже, кошка каким-то образом закрылась в одной из комнат и не может выйти. Ориентируясь на мяуканье, я быстро нашел запертую дверь и открыл ее поворотом ручки. Так, кажется, это зал. Посветил экраном себе под ноги и, наконец, обнаружил кошку. А чуть дальше... валяющийся на полу раскрытый ноутбук. «Вот растяпа!» — обозвал я домашнего зверя и наклонился, чтобы поднять ноутбук. И невольно вздрогнул, когда от моего прикосновения экран засветился. «Черт! Да он же включен и не запоролен. «А что это значит?» «Правильно!» Быстро открыв браузер, я набрал в поисковой строке светящиеся порталы, происшествия с порталами, упорядоченные, и тут же погрузился в чтение. Ни в какой магазин я не поехал. Сначала потратил целый час, чтобы наткнуться на нужную информацию, а затем погрузился в изучение. Увы, но найти что-то полезное мне так и не удалось. Лишь узнать, что я такой далеко не один. На одном тематическом форуме мужик с рейтингом новичка буквально час назад написал, что попал через портал в другой мир. Описал все так, как было у меня, с одним существенным отличием. Его там «убили». Разумеется, над мужиком поржали, посоветовав меньше есть незнакомые грибы. Обсуждение превратилось в бедлам, и лишь один комментарий показался мне ценным. координатор, мастер, жди чудила, к тебе уже выехали, а промолчал бы и мог спокойно жить дальше». Еще заинтересовал один пост во Вконтакте, явно с фейковой страницы. Подавался он как фантастический рассказ и просуществовал уже месяц. Увы, но там тоже не было ничего нового, разве что неизвестный смог выжить, хоть и был сильно изранен. Выключив ноутбук, я закрыл его и положил на комод. «Все, пора уходить. Жаль, конечно, что ничего не нашлось. Похоже, кто-то основательно вычищает сеть от любых упоминаниях порталов. Жаль, что я не владею иностранными языками, возможно, тогда удалось бы узнать больше». Уже на крыльце вспомнил, что забыл закрыть гараж на замок. «Нет уж, я не хочу рисковать моей прелестью. Хватит с меня и потери Хендая». Все так же, подсвечивая себе телефоном, добрался до гаража и уже набросил замок на петли, когда услышал шум подъезжающей машины. Замер, вслушиваясь, как автомобиль почти бесшумно остановился у ворот Палычева дома. Негромко хлопнула дверь, после чего послышались сдавленные ругательства – «Да твою же ночную смену! Кого там принесло? Неужели ребята из конторы каким-то образом узнали о моих поисках с чужого ноута и лично приехали рассказать, насколько я был неправ?» «Да нет, эти не будут скрытничать». Залаял верный, к нему тут же присоединился Мухтар, а затем и другие уличные собаки. Скрипнула калитка, послышался невнятный говор. Я, недолго думая, нырнул внутрь гаража, похвалив Николая за смазанные дверные петли. Уже прикрывая за собой дверь, увидел, как по двору заметался луч фонаря. «Мляха, бабуха, это что, дружки Семёна пожаловали, что ли?» «Слышь, может, предупредим того мужика?» Удалось мне разобрать чей-то голос. Все, мы ясно дал понять. Спали тут все к чертовой бабушке», — ответил второй голос, и тут же к нему добавилось давленное ругательство. «Ах ты ж в рот малиновым вареньем! Что это за хрень тут валяется?» Секундой позже что-то ударило в дверь гаража, голоса начали удаляться. «Суки, они что? Мой дом сжечь собрались?» Шагнув к верстаку, я ухватил тот самый топор, но тут же спохватился. Телефон. Быстро набрал нужный номер и принялся ждать. Ответили только после шестого гудка. «Сергей Михайлович, вы решили в первый же день мне нервы сделать?» «Майор, тут какие-то ухари. Решили мой дом спалить». Сразу перешел я к делу. «Может, твои ребята остановят их, пока не поздно?» «Да твою же в душу! Уходи оттуда! Немедленно!» Связь внезапно оборвалась. «Что ж, повторно звонить нет времени. К тому же я уже вызвал кавалерию, так что можно и сваливать. Главное, чтобы ночные гости без огнестрела были. Но сидеть здесь мне почему-то совсем не хочется». Мягко толкнул дверь и замер в недоумении. «Не открывается». Надавил сильнее. «Бесполезно». Наплевав на осторожность, навалился плечом. «Да что бы ее, заклинило, что ли?» «Седой, ты, походу, закрыл кого-то в гараже!» — раздалось снаружи. «Слышь, как долбится! Эй, это ты, сосед! Как там тебя? Серега, дверь открой!» — крикнул я. «И, ребят, валили бы вы отсюда! Я полицию вызвал!» «Ха, сейчас разбежались! Чтоб ты потом Сему сдал!» «Седой, давай сюда канистру! Спалим, стукачка!» «Да вы совсем отмороженные, что ли?» «Вас по-любому накроют! Только в этот раз с отягощающими!» — крикнул я. а в следующий миг отшатнулся от двери, так как в нос ударили пары бензина. «Твою мать, да они реально сейчас гараж подожгут!» Уже не скрываясь, врубил освещение и побежал к воротам. Правда, на полпути вспомнил, что они закрываются снаружи, на навесной замок. Палыч Хренов-перестраховщик. Еще и стены гаража из цельного бруса выложил, а окна сделал такими, что в них разве что ребенок пролезет. Крыша тоже не вариант, слишком высоко до потолка, да и капитальный он, из широких плах. Осмотревшись в поисках колуна или большой кувалды, ничего не нашел. «Да как так-то? Может, бенза или электропила?» «Тоже нет. Железный. Полутораметровый лом в углу. Ну, хоть что-то». Я успел ухватить ударный инструмент и даже пару раз ударить в стену, пытаясь выбить один из брусьев, когда от дверей полыхнуло. Похоже, пары бензина скопились под потолком, а когда уроды снаружи подожгли гараж, все это разом занялось пламенем. «Суки!» В сердцах выкрикнул я и с еще большим остервенением начал работать ломом. Увы, малорезультатно. Брус сухой, крепкий. Навскидку мне надо минут 30 долбить, чтобы проделать дыру, в которой я смогу выбраться. А пламя уже поползло по внутренним стенам и потолку. Гараж начал наполняться дымом, и я понял, что не успею. Отбросив в сторону лом, осмотрелся, ища какой-нибудь иной выход. Взгляд зацепился за мотоцикл, накрытый тентом. «Да не, я ж там точно подохну. Мне прошлого раза хватило». «А, черт!» Сорвав брезент, я отыскал взглядом топор. Подобрав его вместе с ломом, забросил в коляску Урала. Тут же нащупал ключи в замке зажигания. «Живем!» Так, проверил все переключатели. Затем подкачал топливо подсосом. Отбросил ножку стартера и трижды отжал его в холостую. «Все, теперь попытаемся завести». Двигатель заработал, когда во мне уже начало зарождаться отчаяние. Ха -ха -ха, хрен вам! А не комиссарское тело!» — выкрикнул я и тут же закашлялся. Чёртов дым уже затянул потолок и начал медленно заполнять гараж. «Торопись, Серега, Ещё минута, другая — и всё! Кранты! Вот только как мне использовать этот кристалл? Хочу открыть портал!» — выкрикнул я, мысленно пожелав того же. «И, о чудо! У меня получилось!» Прямо перед мотоциклом, в полутора метрах, в воздухе, сформировалось белое кольцо не меньше трех метров в диаметре, затянутое маревом. К этому моменту я уже сидел за рулем Урала. Выжав муфту сцепления, вдавил ногой первую передачу, молясь про себя, чтобы двигатель не заглох. Немного выкрутил рукоять газа и плавно начал отпускать муфту. Мотоцикл быстрее затрахтел двигателем, и техника, наконец, двинулась вперед, быстро набирая скорость. Миг, и меня впечатало в белое марево. Перенос из одного мира в другой я ощутил, как прорыв сквозь стенки мыльного пузыря, наполненного шквалистым ветром. Вот я был в горящем гараже, а через секунду уже с ускорением несусь по какой-то равнине, больше всего похожей на забетонированное поле. Тут же сбросил скорость и плавно нажал на ножной тормоз. Мотоцикл замедлился, а вскоре и вовсе остановился, негромко тарахтя двигателем. «Ну, а я наконец-то смог прочесть послание от упорядоченного». «Игрок Парторк. Ты открыл портал в мир нулевого уровня. Брэдсис. Локация – заброшенный космодром. Рассчитана на игроков от нулевого до третьего уровня. Уровень опасности – зеленый. Повышенный шанс добыть улучшенный кристалл. Запущена процедура усвоения языка упорядоченного. Получена базовая награда за первый самостоятельный проход в другой мир. Один простой кристалл». «Голову прошило острой болью». Сдерживаясь, чтобы не закричать в голос, я изо всех сил вцепился пальцами в прорезиненные ручки руля. «Зачем так издеваться над смертными? Чтобы осознали сполна, куда попали?» Перетерпев боль, я дождался, когда с глаз спадет кровавая пелена, и, наконец, осмотрелся. Кругом, в какую сторону, не глянь, бетонированная поверхность. Слева, вдалеке, очертания какого-то здания, а точнее его руины. Прямо метрах в трехстах бетон обрывается, и за ним начинается поле, поросшее чахлой, пожелтевшей травой. Справа чуть дальше — то же самое. Позади — все та же поверхность, что и под колесами мотоцикла, и тянется она на километр, если не больше. А вот сразу за ней видно множество строений. Это что же получается? Я сейчас на открытой местности, и любой, взглянувший в эту сторону, увидит меня — Недолго думая, я чуть довернул руль влево к одиночным развалинам и медленно двинулся в выбранном направлении. По-хорошему, мне вообще следовало вернуться домой на землю, но кто знает, может, меня вновь забросит в горящий гараж. Нет уж, лучше подождать немного. К тому же я понимал, что если вернусь сейчас, хотя бы немного не исследовав этот мир, не прощу себе никогда. Приближаясь к разрушенному зданию, понял, что сильно ошибся с расстоянием и его размерами. Когда-то оно было огромным. Терминал космопорта? Что ж, отступать уже не хочется, так что... Сделав остановку, я склонился над коляской. Ну-ка, что тут у нас? Ага, каску сразу бы следовало натянуть на свою бестолковую голову. Хоть какая-то защита. Хм, топор, лом. А это что там в глубине? Алюминиевая канистра на 20 литров, да еще и полная, если судить по весу. Надеюсь, там бензина, не какая-нибудь отработка. Нахлобучив каску на голову, я подогнал ремешки, затем перебросил металлический стержень таким образом, чтобы его можно было в любой момент подхватить левой рукой. «Ну все, бойтесь, аборигены, ибо против лома нет приема». Когда до полуразрушенной стены осталось чуть меньше ста метров, я осознал, что приближаться к терминалу было дурацкой затеей. «Это же надежное убежище для зверья и прочей гадости. Ведь люди, или кто тут за них?» Вряд ли поселятся в таком месте. Ни воды, ни растительности поблизости. «Дурак ты, Серж!» — пробормотал я себе под нос, выворачивая руль в сторону. «Нет у тебя опыта ходить налево. и начинать!» Из руин навстречу, безрассудному мне, неслось сразу с десяток тварей, очень похожих на наших собак, только очень крупных. Жилистые, поджарые, они явно умели и любили загонять свою дичь. «Вот черт, и что мне с этой стаей делать?» Здесь все шансы, что зверьё нагонит меня даже на мотоцикле. В сложившейся ситуации лом уже не казался надежным оружием, скорее уж неудобным. Выходит, врет поговорка. Сейчас бы пистолет пулемет с барабанным магазином, чтоб на всех тварей хватило. И все же металлический стержень, весивший не меньше пяти килограмм, пригодился. Когда я уже закончил разворот, самая шустрая зверюга, вырвавшаяся, далеко вперед, прыгнула, Ну а мне, заметившему прыжок боковым зрением, оставалось только отмахнуться ломом, причем вслепую, так как все внимание было сосредоточено на управлении транспортом. Бум! Тупой удар, и оружие выбило из моей руки, а кисть серьезно так отсушила, я даже поморщился от боли. Черт, неужели пора валить из этого мира? А если твари последуют через портал за мной? Поддав газу, оглянулся. «Твою же мать! Да они вот-вот настигнут меня!» Справа две мутапсины уже начали обгонять. «Ну, держи эти твари!» Навалившись всем весом в сторону люльки, я вильнул рулем. «Бумс!» Одна зверюга тут же заковыркалась громко визжа, вторая мгновенно отстала. «То-то же!» «Креном вам! По всей клыкастой морде!» — заорал я на кураже и бросил еще один взгляд за спину. «Да ладно! Что, передумали преследовать? Или...» «Твою же мать!» Да они нашли себе другую добычу. Похоже, я наглухо приголубил первую тварь, и ее уже рвали на части отставшие собачки, а вторая, оглашая округу истошным визгом, пыталась отбиться от своих товарок. Жесть какая! Гребаные каннибалы! Отъехав на сотню метров от пирующей стаи, я притормозил и уже внимательно постарался рассмотреть мутировавших псов, чтобы как следует их запомнить. И тут же выругался. Вот что значит. У страха глаза велики». Позади осталось всего шесть тварей, и пятеро из них были явно щенками, размерами с нашу дворнягу. Лишь одна зверюга больше походила на теленка. В голову тут же полезли идиотские мысли. «Добей «Да стаю, это несложно». «Иди в баню», — ответил я сам себе и мысленно пожелал открыть портал домой, чтобы тут же выругаться. «Какой нахрен бой?» Перед глазами висела надпись. Игрок Парторг. «Согласно 74-му протоколу безопасности, чтобы открыть портал в родной мир, тебе необходимо завершить бой со стаей мутировавших собак». «Чтоб тебе сдохнуть в тяжких муках!» — сообщил я упорядоченному, полностью останавливая мотоцикл. «Мне что, на псов с топором идти?» При этом мозг уже вовсю искал выход из сложившейся ситуации, просчитывая варианты. Бензин, топор плюс мотоцикл и сам я — вот и все мои активы. Похоже, пришло время заглянуть в багажник, вдруг там что-то подходящее. Ага, например, обрез с кучей патронов. Не отводя глаз от пирующей своры, я сдвинулся на задний конец сиденья и дотянулся до ручки, открывающей крышку, на которой раньше крепилось запасное колесо. И усмехнулся, разглядывая содержимое. «Ах ты ж, Палыч, старый лис, это ты к чему так тщательно подготовился? И ведь не предупредил даже партизан». В багажнике помимо различного инструмента, вроде гаечных ключей и отверток, лежала ветошь, а еще поверх всего этого расположилась запечатанная в пленку коробка пива. Вскрыв полиэтилен, я извлек одну бутылку и, свернув крышку, едва успел отвести горлышко в сторону, чтобы не уделаться в пене. Да уж, растрясло пиво. Только сейчас осознав, насколько меня мучает жажда, я с удовольствием допил остатки пива. Затем опустошил еще две бутылки уже на бетон, и только после этого приступил к изготовлению пирогранат. Управился минут за пять и даже запалил фитиль на одной из бутылок, прежде чем твари вновь проявили ко мне интерес. На их месте я бы и ухватил остатки добычи и убрался куда подальше, но, похоже, не только на меня распространялись условности упорядоченного. Тронуться с места, удерживая бутыль с полыхающим фитилем, то еще удовольствие — Но, как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Так что справился. Правда, не обошлось без легкого ожога, но это мелочи. Разогнав мотоцикл навстречу жаждущим месте мутапсам, я готовился к лучшему в своей жизни броску. Или худшему, если промахнусь. Тогда, скорее всего, мне придется изрядно задержаться здесь. Когда между мной и тварями оставалось чуть больше 20 метров, я слегка повернул вправо и через миг швырнул бутыль под ноги собакам. Мелькнула мысль. Сейчас фитиль затухнет, и все будет без толку. Ухватившись за руль двумя руками, я выкрутил рукоять до упора, заставив взреветь двигатель, тут же переключил передачу и вновь начал удирать. Сзади послышался визг, заставивший меня улыбнуться. Неужели получилось? Оглянувшись, увидел позади три мечущихся в разные стороны огненных шара. Уцелевшие тоже перехотели преследовать меня со всех ног, улепетывая прочь. Еще бы! Ведь мне удалось устранить последнюю старшую особь, а щенки без вожака потеряли весь свой боевой задор. Подъехав к трупу первой убитой мной псины, я подобрал валяющийся рядом лом, после чего по очереди приблизился к каждому из еще живых факелов и оборвал страдания тварей. Как только добил последнюю, перед глазами замаячило виртуальное окошко с текстом. «Игрок Парторг, ты частично уничтожил, частично обратил в бегство стаю мутировавших собак». Награда. 4 простых кристалла, 8 КСО, плюс 80 к прогрессу уровня. Данные. Прогресс 160 из 1000. Баланс валюты 128 КСО. Встроенный накопитель. Эпический ранг. 69 эргов из 100. Прогресс усовершенствования накопителя 1%. Кристаллы. 6 простых. «Вот, теперь точно пора отсюда сваливать», — произнес я и выжил сцепление. «Чтоб я без нормальной подготовки еще раз сунулся в другой мир, уже въезжая в Белый Портал, успел подумать. А вдруг мой дом сгорел вместе с соседским? Что мне тогда делать?»